Глава 14. Победу над «Динамовцами», хоть она была добыта даже в более упорной борьбе, чем в прошлом матче, Асташов решил не отмечать походом в ресторан или ещё как-то. Вместо этого он просто дал команде выходной на следующий день. Тем более, что 30 сентября нас ждал первый в этом сезоне выезд на игру с усть-каменогорским «Торпеда». Поэтому после поздравлений в раздевалке и очередного объявления о призовых, Команда должна была отправиться по домам. Все, кроме меня. Хотя мы и договорились со Сташовым, что казарменный режим для меня пока что отменяется, но ехать в Нижний Итагил на полдня было просто глупо. Да и не хотелось кого-то просить или брать такси. Да и что мне там делать завтра утром одному? В понедельник утром родители, как полагается нормальным советским гражданам, пойдут на работу, а потом мне нужно будет возвращаться в Свердловск так что я решил, что лучше проведу этот выходной на базе команды в Курганово. Отосплюсь, схожу в тренажёрный зал, а потом, может быть, даже позанимаюсь по местной школьной программе. Как-никак я теперь должен учиться экстерном. Кроме меня в Курганово вернулось всего несколько человек, включая моих партнёров по звену Лукиянова и Виноградова. У Игоря вообще жена молодая, и было странно, что он не поехал домой. Впрочем, причина этого быстро выяснилась. Мало того, что Игорь поругался со своей благоверной, так ещё и у нас с ним состоялся очень интересный разговор, буквально перед самым отбоем. «Ты же знаешь, что меня из-за тебя собирались отчислить из команды?» – огорошил меня вопросом Игорь. «Откуда? Кто я такой, чтобы со мной такие вопросы обсуждать? Нет, конечно». «Да вот, ребята сказали пару дней назад». «Если бы мы с тобой и Стасом тогда на предсезонном турнире не сыгрались, то мне пришлось бы искать другую команду, может быть, даже вообще уходить из высшей лиги на понижение. Там совсем другие деньги, а бабки мне нужны очень сильно». «Игорь, я не очень понимаю, это ты к чему сейчас говоришь?» «Я к тому, что сейчас уже конец сентября, а следующий год – Олимпийский». Мне кажется, что у нашего звена есть очень хорошие шансы попасть в сборную. Тихонов это все знают, любит готовые сочетания. И наша тройка, если мы продолжим играть так, как в первых двух матчах, как раз такая и будет. Посмотрим. Олимпиада еще когда будет? Что сейчас об этом думать? Думать, Саша, нужно уже сейчас. И не просто думать, а готовиться. Ты думаешь, я почему на базе сегодня остался? Ну, кроме того, что с Викой поругался, конечно. Ну и почему? А потому что завтра утром можно будет поработать на льду. Кроме тебя, меня и Стаса, еще пять человек на базе. Вполне достаточно для тренировки. И ты уже со всеми договорился, и завтра вместо того, чтобы отдыхать, ребята согласны пахать? Да, согласны. И полевые, и Юра Волошин. Мы вместе уже неплохо комбинируем. «Даже лучше старых, оставшихся с прошлого сезона игровых сочетаний». «Но всё-таки нет-нет, да брак присутствует, в основном из-за недостатка сыгранности и отсутствия опыта. Особенно у Стаса». «Ты уж извини, приятель», — сказал Игорь, обратившись к зашедшему в комнату Виноградову. Тот вернулся к себе после мини-турнира по настольному теннису, столы для которого стояли в холле. «Да что извиняться? Всё верно», — ответил Виноградов. Ноги у меня работают быстрее головой. Так что, парни, завтра я всех разбужу пораньше. Насчёт завтрака я уже с поварами договорился. Подкрепимся и на лёд. Я Вики Пуховик пообещал привезти из Канады. Так что надо обещание выполнять. На Олимпиаду за Пуховиком. Да ты, Игорь, романтик, рассмеялся Виноградов. Молодой ты ещё, Стас. И не понимаешь, как бабам важно повыделываться. «Ну, так и достал бы у форцы этот пуховик. Проблема, что ли? Хочешь, телефон дам? У брата кореш что угодно достать может». «Э, нет, это совсем не то. Так кто угодно сделать может. А чтобы из-за гранки привезти в подарок, да ещё от мужа олимпийского чемпиона, это мне такая романтика будет обеспечена, что закачаешься». «Хорошая мысль, Игорь. Я согласен», — ответил я. А теперь дайте мне уже поспать. Говорят, что утро добрым не бывает. Да и понедельник, как известно, день тяжёлый. Так вот, заявляю со всей ответственностью. Это всё. В раке. Я проснулся в отличном настроении. И в первую очередь из-за вчерашнего разговора с Лукьяновым. Мне его мотивации смешной не показалось. Вовсе нет. И то, что у моего правого крайнего такие наполеоновские планы... Мне тоже только на руку. Игорь – хоккеист с очень хорошими задатками, и он может здорово помочь в осуществлении моих планов. О Стасе такое можно сказать в меньшей степени. Он в нашей тройке откровенно самое слабое звено. Но это не проблема. Тысячу раз был прав Лукьянов, когда говорил, что сыгранность звена может и должна стать нашим главным преимуществом. Если мы будем работать над ней, то... Три буквы ЛСВ звучат ничуть не хуже, чем КЛМ. Так что вместо отдыха мы немного размялись и вышли на незапланированную тренировку. Тренеров на базе не оказалось, так что пришлось нашему самому опытному игроку из тех, кто был на базе, конечно, Александру Карцеву, взять на себя её руководство. Правда, он в основном покрикивал на молодых, чтобы не филонили, да отчитывал за ошибки или, наоборот, хвалил за успешные действия. За эти два с половиной часа, что мы провели на льду, наше звено в основном отрабатывало вход в зону и атаки с ходу. Скорость как движения, так и принятия решений у нас была такая, что именно атаки с ходу силами двух, максимум трёх игроков могли быть нашим самым сильным козырем. Противник не должен успевать вернуться в оборону всей пятёркой, и в его зоне в таком случае будет очень много пространства для быстрых и техничных игроков, например, для меня которые могут на скорости обыграть, выйти на ударную позицию и бросить. В принципе, атаки с ходу, как и вход в чужую зону через пас, мы и на обычных тренировках отрабатывали постоянно. Асташов крепко знал своё дело и старался пользоваться сильными качествами своих игроков. Но повторение — мать учения, и лишними эти минуты на льду тоже не будут. Особенно для меня. Всё-таки арсенал технических приёмов у меня сильно побольше, чем у моих партнёров. Да и большинство игроков поможет и всех игроков этого времени. Но чтобы им пользоваться в полной мере, нужно было как можно больше работать с шайбой на льду, нарабатывать ту самую мышечную память. В итоге всё закончилось тем, что к концу тренировки на базу приехал Асташов. Один из работников позвонил ему и сообщил, что здесь происходит. Так что когда мы уже собирались закругляться, раздался пронзительный свисток. И через несколько секунд на лёд выехал главный тренер автомобилиста. «Это что тут происходит, товарищи игроки?» строго спросил он. «Дисциплину нарушаете? Вместо того, чтобы отдыхать согласно составленному главным тренером плану, вы тут чем занимаетесь?» «Ладно, ладно», тут же улыбнулся он, заметив, как мы все напряглись. «Молодцы». «Мне очень приятно, что вы решили дополнительно позаниматься на льду. Это похвально. Но в следующий раз попрошу вас не заниматься самостоятельностью. Всем ясно?» Ответом ему был наш утвердительный гол. «Это была моя идея, товарищ главный тренер», — сказал Игорь. «Хотелось поработать над сыгранностью звена». «Хорошо, что ты видишь, что с этим у вас пока не всё идеально, Игорь», — сказал Асташов. «И раз уж вы трое...» он обвел взглядом меня, Стаса и Лукиянова такие инициативные, то я составлю вам индивидуальный план занятий на льду. И буду с вас требовать работать на этих дополнительных тренировках так же усердно, как и на общих. Без ущерба для восстановления, конечно. Тут же добавил он. Мне загнанные лошади, пусть и хорошо сыгранные, в команде не нужны. Все, товарищи, на этом вы закончили. Самолёт в Усть-Каменогорск завтра в 12.15. Все, кроме Семёнова, могут быть свободны и отправляться по домам. Вот уже который час мы в воздухе, летим на первую гостевую игру сезона. В салоне самолёта винтового Ан-24, который выполняет регулярный рейс по маршруту Свердловск-Усть-Каменогорск, непривычно громко. Сказывается то, что двигатели у этого самолёта шумные по меркам моего времени. Ещё одно отличие от полётов, к которым привык я, это что наш рейс оказывается с тремя промежуточными посадками в Коргане, Петропавловске и Павлодаре. Как будто это не самолёт, а поезд или вообще автобус. Ну и последнее, но самое большое отличие. В салоне самолёта курили. Как сказал мне Витя Кутергин, который и сам на исходе третьего часа полёта закурил, в прошлом году был введён запрет на курение на рейсах продолжительностью менее трех часов. Но мы вылетели в 12.15. Прилёт ориентировочно в 19.40, так что на этот рейс запрет не распространялся. Полный бред, как по мне. Уж если ты жить без этой вредной гадости не можешь, так можно и потерпеть, и не мешать другим со своим вонючим дымом. А вообще, аэропорт Кольцова меня здорово удивил количеством рейсов и по каким направлениям они были. Из Свердловска можно было улететь практически в любой уголок бескрайнего Советского Союза, от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Ташкента, и при этом не сказать, что билеты были очень уж дорогими. Я даже и не думал, что авиаперелеты в этом времени настолько распространены. Вроде бы мы должны прилететь в Усть-Каменогорск без опозданий, заселиться в гостиницу, утром провести тренировку а вечером выйти на лёд против местного «Торпеда». Это одна из трёх команд в высшей лиге чемпионата страны, которая носит такое название. Помимо «Усть Каменогорцев» есть ещё «Горьковская торпеда» и «Ярославская», которая мне хорошо известна под именем «Локомотив». Старт у казахстанской команды не очень задался. Ничья и поражение в двух домашних матчах со «Спартаком». Плюс они новички в высшей лиге, поднявшиеся в классе после переходного турнира. Так что это должна быть, по идее, достаточно лёгкая игра. А уж точно проще, чем прошлое. С рижским «Динамо». 30 сентября 1987 года. Усть-Каменогорск. Казахская ССР. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой номер 13. Торпеда. Усть-Каменогорск. Автомобилист. Свердловск. Дворец спорта. 5200 зрителей. Приятно быть правым в оценке соперника. Мы буквально смяли торпеда в первом периоде, 5-0. И вдвойне приятно, что наша пятёрка, защитники Бякин-Мухин и нападающие Лукиянов-Семёнов-Виноградов как следует поучаствовали в этом голевом безумии. То, что матч будет простым, подтвердилось практически сразу. Уже на 20-й секунде матча защитник хозяев Горев атаковал невладеющего шайбой Карцева в средней зоне и мы получили большинство. Я выиграл вбрасывание в зоне торпеда, Бекин отдал подбросок вышедшему четвёртому форварду кутергину, Виктор бросил, а я добил после отскока. Моя агрессивная, но при этом корректная манера игры на пятачке в очередной раз дала свои плоды. 1-0. Мы повели после второго броска поворотом торпеда. Отличное начало. Затем отличилась и вторая спецбригада большинства. Всё тот же Горев снова свалил. На сей раз на мне, и Безроднов нашёл отличным пасом Ерёмина, которому оставалось только не промахнуться по пустому углу ворот вратаря торпеда Бородулина. Следующие 12 минут игры прошли без заброшенных шайб, хотя и у моего звена, и у других были хорошие шансы, но всё время чего-то не хватало. Ну а потом мы, моя пятёрка, за минуту забили дважды. Сначала торпедовцы ошиблись на смене, Очень странно, учитывая, что у них была ближняя скамейка, и мы с Игорем и Стасом вывалились втроём на одного защитника. Тот, естественно, нам ничем не смог помешать, и Игорь поставил точку в нашей атаке. 3-0. А потом, буквально в следующем игровом отрезке, я получил шайбу от Бякина, на скорости ушёл сразу от трёх игроков торпеда и, выкатившись точно по центру, бросил низом между щитками Бородулина». До нельзя раздосадованный таким ходом игры тренер торпеда поменял поплывшего Бородулина, но это хозяевам не очень помогло. За 20 секунд до конца первого периода я забил снова. Притом эта шайба получилась максимально необычной. Я забил её прямым броском, совбрасывание. Пока судья готовился возобновить игру, я окинул взглядом и вратаря торпеда, и стоящего против меня на точке полевого, и решил бросать. Это стало полнейшей неожиданностью для всех, и когда шайба, просвистев над плечом вратаря, попала в угол, он даже не дёрнулся. Хет-трик в первом периоде. Отличное начало матча. 30 сентября 1987 года. Москва. СССР. Посольство Канады. 16.00. Джон Зигер, президент НХЛ, очень устал за время путешествия в Москву. Сначала его секретарша ошиблась, и мистер Зигер опоздал на самолёт. Потом следующий рейс задержали на несколько часов, и в результате он прилетел в Москву голодный, злой и в пропавшем потом костюме. В таком виде ехать на встречу в советский Госкомспорт было никак нельзя. Поэтому он, едва оказавшись на территории посольства, сразу же позвонил в приёмную мистера Грамова и после объяснений перенёс встречу на следующий день. Причина, по которой мистер Зигер прилетел в столицу коммунистической России, была проста. Выставочные матчи, в которых постоянно участвовала и советская сборная, и клубы, приносили организаторам очень хорошую прибыль. И будучи прожжённым дельцом, генменеджер Зигер планировал продолжить это прибыльное дело. Он прилетел в Москву на очередной раунд переговоров, посвящённых организации серии игр между советскими командами и клубами его лиги. К сожалению, советская бюрократическая машина была очень неповоротлива, и эта серия, планировавшаяся в следующем году, нуждалась в обсуждении деталей уже сейчас. «Привет, Джон!» — приветствовал Зигера Тёрнер. Они уже несколько раз встречались и находились в хороших отношениях. Тем более, что Тёрнер был, как и подобает настоящему канадцу, заядлым фанатам хоккея. «Рад тебя видеть, Вернон», — ответил Зигер. «Как дела? Как дети?» «Всё отлично. Хорошо, что ты приехал. По телевизору идёт отличный матч. Жалко только, что ты не видел первый период. Там один русский юниор устроил настоящее шоу». Посол и его гость расположились в одной из гостиных посольства, джентльменам подали виски и сигары, но совсем скоро Зигеру стало не до них. Это был матч двух провинциальных команд с абсолютно непроизносимыми названиями. Уровень был так себе, на самом деле. У всех, кроме первого звена гостей, в составе которого выделялся центр-форвард. Такого уровня от 16-летнего парня, а именно так сказал Тёрнер, Зигер никак не ожидал увидеть. Уже сейчас этот Семёнов был готов усилить собой практически любую команду НХЛ. То, с какой лёгкостью он обыгрывал защитников, как бросал и какие передачи отдавал, просто поражало. За два периода, которые увидел Зигер, Семёнов забросил дважды и сделал две результативные передачи. 5 плюс 3. Восемь очков в одном матче. «Ну и как тебе?» спросил посол Тёрнер, когда игра закончилась. «Очень впечатляет. Особенно если знать, что в первых двух играх этот парень забил ещё четыре шайбы и отдал три голевые передачи. Как думаешь, Его кто-нибудь решится задрафтовать? Школьника? Нет, конечно, это просто глупость. Но вот когда ему будет 18, и если он не сдаст, я уверен, что кто-то наверняка рискнет. И может быть даже в первом раунде. Да, риск велик. Но этот парень не очень крут. И кто знает, может быть местные чиновники наконец решатся отпускать своих игроков к нам. Сказав это... Зигер тут же полез в карман пиджака, чтобы сделать заметку для памяти. Может быть, это не очень честно, но он захотел рассказать об этом парне Морису Филиону, ген-менеджеру Quebec Нордикс, с которым Зигера связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения.